Глава двадцать Когда я вернулся, проигрыватель уже разрядился, поэтому дядя встретил меня весьма недовольным. «Ты почему не предупредил, что уходишь? Зову его, зову, а в ответ ни звука!» «Я говорил, но ты слишком увлечен был своим кино». «Залипательно вышло», — смутился Олег. «Но на сегодня хватит. И вообще, хватит на ближайшую неделю, а то и месяц. Слушаем только музыку». Ее можно слушать и заниматься чем-то еще. С фильмами так не прокатит. Ну и понимать надо, что они говорят. А то только кажется, что что-то проясняется, и уже полностью меняется картинка. Так куда-то ходил? Власова намекал, что за мной уже бессмысленно наблюдать. Прокол сходил, больше не пойду. Ну и алхимию заодно сбыл. Ответил я и расстегнул сумку. Олег поперхнулся, полез в нее, вытащил пачку, пощупал, потом зачем-то понюхал. «Не многовато ли за алхимию? Металл поди весь продал?» «Весь». «Может, зря. Заначка была бы на будущее. Мне она настоящая нужна. Полигон оплачивать нужно? Нужно. За учебу платить нужно? Нужно. Квартиру снять? Нужно? Нужно. А за последнюю с алхимиков и предоплату готовую берут, и залог на случай ущерба. Вот и выходит круглая сумма». «Так-то оно так!» Олег взъерошил волосы на голове. Но столько налички дома держать, это ненадолго. Меньше чем через две недели я в Береск поеду с Дашей. Там большая часть и останется. Положим, с отца плату обучения можно выбить. Продолжить дядя не успел, потому что в дверь позвонили. Олег торопливо застегнул сумку и задвинул ее под кресло, а уже потом пошел открывать. Оказалось, пришел дядя Володя. Такое впечатление, что уже все знают, что мы с позором вернулись с раскопок. «Оба здесь», — после короткого приветствия сказал дядя Володя. «И хорошо, что оба. Разговор есть. Народ, вы окончательно сбрендили на пару? Какая нафиг алхимия? Это опасно и неприбыльно». «А еще скажи, что дорого», — ехидно сказал Олег. «И скажу. Отец рогом уперся, что не будет оплачивать, потому что это превышает стоимость обучения Владислава. Существенно превышает». «Это ненадолго». «Оптимистично сказал Олег, зачем-то намекая на то, что Влад мою силу сосать будет и не всю жизнь, а если я разберусь с Блоком в ближайший год, то скидки ему, как сильному магу, не будет». Дядя Володя всех этих хитросплетений не знал, поэтому высказывание брата показалось ему странным. «В каком смысле ненадолго?» «В смысле, если Илья заявит, что поедет учиться алхимии в другой город, твоя же собственная жена начнет уговаривать отца оплатить учебу в Верейске». Явно наслаждаясь вторым смыслом этих слов, непонятным собеседнику ответил Олег. Да, Алла пытается уговорить отца, но не факт, что сможет. На него иной раз, как найдет, ничем не прошибешь. Дядя Володя, без разницы, будут в Юге оплачивать или нет, я пойду на алхимию. Ты упертый, как дед, это я знаю. Но почему на алхимию? Неужели только ради того, чтобы ему насолить? Илья, это глупо, поверь мне. Не собираюсь я никому ничего солить. Дело в том, что неожиданно вырисывались интересные перспективы, понимаешь? Но только при наличии соответствующего образования. А к тому времени, как образование будет получено, эти перспективы не рассосутся. Скептически спросил дядя, наверняка решив, что мне кто-то предложил место работы, на что я и повелся. Эти перспективы только вырастут. Олег. Подтверждаю. Это не приехать, а необходимость. Не знаю даже, что вам сказать. Хотел отговорить, но если так все серьезно... Илья, я оплачу. У меня достаточно своих денег, чтобы помочь племяннику. Дядя Володя, спасибо, — растроганно сказал я. Но я справлюсь. Тогда имеет смысл учиться не в Верейске, а в Дальграде, — не обратил внимания на мои слова дядя Володя. Я понимаю, что там дороже, но беру плату за все годы обучения на себя. Можем договор составить, если мне не доверяешь. «Спасибо, но и я предпочитаю в Вирейске. На то у меня есть причина». «У меня тоже есть причина просить, чтобы ты учился не в Верейске», неожиданно сказал дядя Володя и начал чуть ли не гипнотизировать меня взглядом, показывая, как ему важно, чтобы я уехал подальше. «Боюсь, у Ильи причина посерьезнее», вмешался в наш разговор Олег. «Он не может учиться в другом городе». «А в другом вузе?» повернулся к нему дядя Володя. «Исключено». — ответил уже я. — Мне нужен диплом алхимика. — Вот ведь. Дядя Володя потер нос. — И только там... — Только там... — подтвердил Олег. — Калий, давай, В чем причина? Почему Илье туда не нужно? — Не хотел об этом говорить, но... Мы с Лизой плохо расстались. Еще и Алла ей скандал закатила. Вздохнул дядя Володя. Признаться, мы с Олегом переглянулись в совершенном обалдении... Нет, то, что речь шла о бывшей любовнице дяди Володе, было понятно, но а при чем тут академия алхимии? Олег успел раньше, она там зав декана на одном из факультетов. То есть ты думаешь, что Лиза будет Илье мстить? Что ты говоришь? Возмутился дядя Володя. Я думаю, ей будет неприятно, что мой племянник там учится. Это не слишком высокого мнения о собственной значимости? Во-первых, у Ильи фамилия другая, и на тебя он не похож. «А во-вторых, эта Лиза, может, уже глубоко и счастливо замужем и думать о тебе забыла». «Не замужем она». Дядя Володя вздохнул. «Я, конечно, с ней давно не встречаюсь, но... Но отслеживаешь все, что с ней происходит. Примерно так. Люблю я ее, понимаешь?» «Не понимаю», — зло сказал Олег. «Любил бы, давно бы бросил Алку и ушел к этой Лизе». «Я ей сейчас ничего дать не могу, вообще», — устало сказал дядя Володя. А так бы я ушел. Давно ушел бы, веришь? Я у югинах никому не нужен. Уйду, никто и не заметит. День закончился тем, что оба моих дяди напились всем, что нашлось в этой квартире. На мою долю досталось снабжение их закуской. Ну и выслушивание пьяных разговоров. Олег пытался вправить мозги брату, а дядя Володя твердил, что никто не виноват, что эта судьба такая глупая и вообще нельзя во всем винить тетю Аллу. На душе стало тошно, потому что если целительские модули не найдем, то его судьба накроет и нас. Поэтому я вскоре от них ушел, но они еще долго о чем-то говорили без меня. Угомонились далеко за полночь, и дядя Володя так у нас и заночевал. Поэтому первым делом с утра я приготовил зелье похмельное, в рецептуре которого были листья стреллы широколистной. Той самой, пару кустиков которой я нашел в последний свой поход в изнаночный карман. Не самое оптимальное применение, но так дяде мне дороже возможного дохода. Получилось восемь доз, две из которых я споил родственникам, а остальное убрал в холодильник. Теоретически зелье не портилось и могло храниться долго даже при комнатной температуре, но в холодильнике держать мне показалось надежнее. «Хорошая штука», — оценил дядя Володя, состояние которого улучшалось прямо на глазах. «Из Аборинска привезли?» «Я с утра сделал». «Да ладно». «Сам!» Я отвечать не стал, выразительно стуча ножом по доске, поскольку стругал овощи для салата, который шел на завтрак дополнением к омлету, доходившему до совершенства в сковороде под крышкой. «Где это ты -то так настропалился?» Продолжал удивляться дядя Володя. «У Олега на раскопках, когда он у меня готовку свалил. Вот тогда и понял, что алхимия — мое настоящее призвание». «А может, археология?» «Сделал очередную попытку меня переубедить дядя Володя». «Я не теряю надежды его уговорить», — заявил изрядно взбодрившийся после зелья Олег. «Ты в курсе, что у Ильи способности интуита проснулись?» Его сам глава археологической гильдии уговаривал. «И как?» «Сказал, консультационная помощь всегда, а учиться будет на алхимии». «Отец этим очень недоволен. Алла тоже считает, что опасно. «Если честно, мне глубоко фиолетово, что считает твоя Алла. Она в первую очередь думает о пользе для своего сыночка, а во вторую — для себя. Третьей очереди у нее не предусмотрено». По лицу дяди Володе стало понятно, что они сейчас в очередной раз разругаются, поэтому миску с салатом я поставил на стол с грохотом, чтобы отвлечь их от выяснения отношений. «Господа, завтра готов». И Олега ногой толкнул, чтобы успокоился. Упоминание тети Аллы приводит его в состояние неконтролируемого бешенства. Еще проговорится, на это пока было лишним. «И откуда что взялось?» Удивился дядя Володя, решивший не эскалировать конфликт. Завтрак и отсутствие раздражителей, похмелье и упоминание супруги одного из них привели их окончательно в умиротворенное состояние, которое было напрочь испорчено явлением тети Аллы. «Она попыталась меня приобнять», Когда не получилось, обиженно уточнила, где супруг, и, расправив плечи, как перед битвой, гордо пошла даже впереди меня. «Боже мой, Володя, как так можно? Ты даже не позвонил, что ночуешь у брата!» возмутилась она, как только увидела мужа. Для беспокоящейся супруги она была слишком спокойна и слишком поздно появившейся. С утра, наверное, от прислуги узнала, прикинула, где тот мог задержаться, и решила воспользоваться возможностью поговорить со мной при поддержке дяди Володи. «Извини, Алла. Заговорились за полночь. Поздно было звонить и предупреждать». «Надеюсь, Илью ты отговорил от необдуманного выбора». «И по поводу квартиры. Нечего лишнее тратить. Вьюги на оплате, даже не вздумай отказываться, Илья». «Выбор обдуманный». Бросил Олег, начиная заводиться. «А то, что он тебе не нравится, ничего не меняет». «Да, мне не нравится, потому что профессия эта опасная. И Василий Дмитриевич резко против». «Да наплевать». «И на тебя наплевать, и на него», – бросил Олег. «При свидетелях, говорю, тебя в своей квартире видеть не желаю ни по какому поводу, поняла?» «Олег, как ты можешь быть такой сволочью?» Тетя Алла скривила рот, как она делала всегда перед тем, как заплакать, и беспомощно посмотрела на дядю Володю. «Олег, попридержи язык. Алла моя жена. Относись к ней с уважением». «Оснований для уважения нет», – отрезал Олег. И «Я предельно вежлив». Даже не сказал, куда она свою квартиру засунуть может. Дядя Володя с грохотом отодвинул стул и встал из-за стола. На брата он не смотрел, взял жену за руку и повел к выходу. Всхлипывать тетя Алла начала почти сразу и сквозь рыдание твердила, что Олег ее ненавидит и всех настраивает против нее. А она никому ничего плохого не делала, только помогала. Выходила у нее талантливо, но мне казалось, что представление вызывало раздражение не только у меня, но и у дяди Володи. Я их проводил до двери, попрощался и закрыл дверь. Потом вернулся ко второму дяде. «Осуждаешь?» — мрачно спросил он. «Осуждаю», — подтвердил я. И дядю Володю обидел, и тетя Аля очередной повод дал для упреков. «Ничего не могу с собой поделать. Я Алку и раньше не переваривал, а уж когда узнал, что она сделала... Вообще крышу сносит, стоит ее увидеть. Ненавижу эту тварь. Она не просто нам всем жизнь сломала, она по факту рот уничтожила». «Решение ее вводе в рот дед принимал», — напомнил я. «Тетю Аллу я не считал виноватой, но если бы дед в свое время не надавил на дядю Володю, всем было бы куда лучше». «С него вины тоже не снимаю. Он всегда жестким был, всех в кулаке держал. Разве что, кроме твоей мамы. Вот она всегда поступала, как хотела. Никому не подчинялась. И отец на нее давить боялся, потому что в случае чего уйдет в другой рот. И с концами. Не поверишь?» И не особо злился, когда Соня с Женькой его перед фактом твоего появления поставили. Мне кажется, он даже доволен был, только старался скрывать. Чтобы Женька не посчитал, что может у нас на что-то рассчитывать. Алка бесилась куда больше. Она особо не была дружна с твоей мамой. И появление конкурента сыну ей вот где было. Дядя Олег черканул себя по шее, а потом помрачнел еще больше, наверняка вспомнив, что тетя Алла все обстряпала в лучшем виде – Я стал не конкурентом, а батарейкой, а сейчас, даже если сниму блок, все равно в конкурента не превращусь. У меня предложение. Едем в ближайшее место из тех, где было несколько раскопок рядом, и ты смотришь, есть ли там место для прокола. А потом на тренировку, в полигоне. Резко перевел разговор дядя. Ты как? За, конечно. Сразу согласился я. Потому что, если заниматься алхимией, нужны ингредиенты. А подозрительно не будет? Не уверен, я, что Власов снял наблюдение. Не будет. Там, куда мы сейчас поедем, музей под открытым небом. Очень хорошая сохранность стен и все такое. В легенду уговоров тебя на профессию археолога укладывается. Ехать недалеко, но посещаемость там низкая. Обычно только школьные экскурсии. А какие школьники сейчас? Так что спокойно походим, спокойно все осмотрим. Собрались мы быстро. Перед уходом я очистил посуду заклинанием и оставил деньги в дядином сейфе. В сумку забросил форму и оружие, хотя сегодня решил по возможности чаще использовать магию и вообще до себя противника не допускать. Пришло сообщение, что модуль, доставку которого с аукциона я оплатил, отправлен. Это радовало, но этого было мало для меня нынешнего. Пока дядя собирался, я оставил заказ на ингредиенты по алхимии в одном из магазинчиков города. Разумеется, не на те, что с изнанки, а обычные, которые идут в основы для мази и постилок. Травы я там тоже решил глянуть, но в заказ не включал, потому что не был уверен в качестве. И правильно не был уверен. Все, что там продавалось, было высушено неправильно, поэтому годилось только для низкокачественных зелий. Пару недель назад я бы не отличил правильно и неправильно высушенные травы, но это знание пришло ко мне со знанием алхимии. Единственное, что мне подошло в этом магазинчике — цветы календулы, которые я и набрал про запас. «На рынке надо смотреть у травниц», — предложил дядя, когда я сел в машину и пожаловался, что даже самые простые травы не могу здесь взять. «Можно хоть сейчас туда заехать». Я согласился даже не ради покупки травок, а ради того, чтобы родственник немного успокоился. После визита тети Аллы Олег надолго оставался взведенным. «Остро реагировал на всех, кто пытался обогнать нашу машину или не уступал дорогу. До того, как мы доехали до рынка, он успел всласть побебикать и обозвать почти всех проезжающих мимо криворукими дебилами. Те хоть его и не слышали, но явно были на одной волне с дядей, потому что отвечали ему взаимностью, жали на клаксон и гримасничали, показывая, что думают о таком нервном водителе. Травок на рынке действительно хватало» только вот правильно собранных и высушенных там почти не было. Алхимия – штука тонкая. Не тогда собранный или неправильно высушенный ингредиент может существенно повлиять на качество зелья. Я уже отчаялся было купить нужное, как внезапно обнаружил прилавок как раз с травками нужного качества. Ценники там были негуманные, потому что бабулька, которая торговала этими сокровищами, и денег за них хотела как за золотые, сбросила немного только от объема. — Слушай, Илья, почему именно здесь? — спросил дядя, когда я уже доставал деньги. — На соседнем прилавке то же самое, в два раза дешевле. — Олег, там не то же самое. Там сено, понимаешь? От него толку в алхимии мало. — Редко сейчас встретишь понимающего человека, — заметила бабулька. — Те, кто разбираются, у меня берут, потому что я не жульничаю. Собираю тогда, когда в травке силы больше, и сушу так, чтобы она ее не растеряла. «Можно подумать!» — буркнула ее соседка. «Остальные так не делают!» «У вас вот эта трава?» Я указал на ближайший пучок. Высушена в духовке. Она теперь разве что в чай пойдет для вкуса и запаха, а для алхимических целей — выброшенные деньги. Соседка бабульке оскорбленно фыркнула, больно умной, и отвернулась. «Ишь ты! Такой молоденький, а разбирается!» «Вот именно!» — бабулька довольно кивнула. Твержу я девкам, твержу, а все без толку. Обман — это такие травы продавать. Ладно, скину тебе еще немного. Давно уже так красиво варьку в лужу не садили. И хранила она тоже правильно. В полотняных мешочках, с горой которых я вышел с рынка, довольный тем, насколько теперь увеличится ассортимент того, что я буду делать. — Ты не увлекся? — хмыкнул Олег, которому тоже досталась честь нести часть моих покупок. «На весь рынок одна бабка с нормальными травками. А если ее в следующий раз не будет?» «Тебе этого гербария надолго хватит». «Кто знает, чем больше делаешь, тем ближе второй уровень». «Одевать куда?» «Через того же Власова толкну». «Кстати, похоже, что от нас отстали. Не следят вроде». «Вроде да». Неуверенно согласился дядя. Но окончательно мы в этом убедились, только когда выехали из города и поток машин уменьшился. За нами определенно перестали приглядывать, что радовало. Не радовало то, что сколько я не кастовал сопряжения и по дороге, и в самом музее, отклика не было. Если и было тут место для прокола, то, увы, не наизнанку первого уровня. А второй мне пока доступен не был. Сам музей не впечатлил. Все полезное оттуда давно вывезли, а в ларьке продавали исключительно сувениры самого низкого качества. Да еще и приставали, чтобы мы взяли хоть что-то на память, окончательно испортив настроение и мне, и дяде, который в конце концов рявкнул так, что продавец отшатнулся и удрал. Мы тоже решили больше там не задерживаться и уехали. Настроение в норму вернулось на полигоне, где мы все оплаченное время погоняли на разных режимах и с разными противниками. Я даже служение душ наконец испытал, призвав сначала бархатницу, а потом клеуголовую змею. Одновременно вызывать было невозможно. Кстати, удобное заклинание оказалось. Нужно было только обозначить цель, и дальше уже призванное животное атаковало само, используя свои умения. Откат призыва был час, так что уничтоженное существо было мгновенно не вернуть. А еще мы записали на кристалл нашу битву с фантомами, чтобы иметь возможность пересмотреть ее дома.